Глава 4. Пещера разбойников. Дорогу на выход он знал прекрасно. Где-то там среди камней и почков серой, но живой травы пустоши его ждал мелкий. Через пару часов он вышел к окраине леса. Ещё несколько минут, и вдалике показалась прыгающая фигура приближавшегося осёрка. Сталкер скорее почувствовал её вначале, а потом отыскал глазами. Приблизившись на десяток метров, мелкий застыл, разглядывая контуры кровососов и псевдогиганта, тупо выставившегося в спину человеку. "Знакомься, мелкий, это смелый, горбатый и харитон. Они теперь будут с нами". Мысленно собрав их всех в кучу и сделав что-то вроде снимка семейной фотографии, он разослал их каждому мутанту. С удовлетворением замечая, что делать это становится всё легче и легче. Ну что, мелкий, покажешь, где схрон? Бобр мысленно показал ему картинку его подельников: бутылки казаков, патроны, койки. Радостно заухов, снорк пришёл в движение и часто оглядываясь, поскакал на запад, указывая направление. Вот и славно, облегчённо подумал бобр. За мной, Шагая по неуютным просторам пустынных земель, сталкер однако постоянно крутил головой и часто пользовался верхним зрением, несмотря на то, что эти земли были практически необитаемы и бесплодны для искавших постоянной ноживы людей. Несколько раз он замечал сбившихся в кучу слепых псов, тревожно нюхавших воздух и провожавших их группу слепыми мордами. Одиноких бродящих в поисках падали необычайно крупных плотей и мелькнувшую кучку кабанов где-то на грани восприятия, которые спускались во враг напиться из мутной радиоактивной лужи. Но чаще всего он наблюдал серых, быстро исчезающих в траве и мелькавших в виде красноватых пятен в подземных норах тушканов. Это была их империя. робкие и незаметные днём, они превращались во всё пожирающих и непобедимых альфа-хищников на этой территории, которую со сгущением сумерек освобождали от своего присутствия все остальные мутанты. И только застигнутые в этих местах ночью люди находили здесь последнее пристанище. Небольшие кустистые аномалии, стоявшие то по одиночке, то небольшими группами, он обходил Засекая их и зону их срабатывания другим, не верхним, а альтернативным зрением, так же легко и играючи он наблюдал в них слепые пятна, находившиеся в зоне их покрытия, но недоступные для их воздействия. Постепенно все три вида зрения, человеческое глазами, альтернативное, позволяющее разглядеть невидимые ранее явления, И верхнее зрение, которое позволяло сталкеру выбирать точку обзора над ним самим, соединялись. А ведь я дома, внезапно пришла к нему в голову мысль. Может, ну его в сторону, комбинезон-то, подумал сталкер, чувствуя лёгкость в груди и желание вновь почувствовать живительные вибрации монолита, но понимание того, что теперь его враг не зона, а люди, заставило его удержаться от этого порыва. Тем временем Мелкий привел их к присыпанному землей квадратному металлическому люку. Раскидав присыпавший его грунт, он вцепился своими измененными крючковатыми пальцами в толстую цепь от какого-то подъемного механизма, на который висел ламбарный замок. Сначала не сильно, но постепенно приходя в неистовство. Он начал рвать её из приваренных к люку и раме скоб. "Постой, мелкий, вижу, отойди", сказал сталкер. "Харитон, на". С этими словами он позвал псевдогиганта и приподнял цепь, показывая тому, что нужно сделать. Таптыга подошёл к люку и аккуратно взял её четырёхпалой куриной лапой. Покрутив глазами, Харитон слегка дёрнул цепь. Но, видимо, недостаточно крепко ее схватил, и она выскочила из его лапы, грохотнув по железу. Подав цепь еще раз, бобер предусмотрительно отошел на несколько метров назад. Курлыкнув и пожамка в лапой, проверяя на ощупь предмет, зажатый в лапе, на что цепь отозвалась металлическим скрежетом, Харитон дернул сильнее. Люк отозвался глухим стоном. Недоуменно покрутив малоподвижным туловищем, разглядывая люк, псевдогигант судорожно и неоднократно, раз за разом наращивая усилия, дёргал зажатой цепью на себя. Раздался щелчок, и приваренная к люку скоба, сорвав сварочный шов, с одной стороны разогнулась. Так тоже можно. Отпускай, дал команду Бобер. Освободив люк от цепи через надорванную скобу, бобр открыл бандитский схрон. Чёрный зев бетонного вертикально уходившего вниз лаза с приставленной к одной из сторон металлической лестницей. Застарелый, наверное, неистребимый запах перегара вырвался наружу. "Славна же вы тут куралесили", усмехнулся сталкер. "Веди, мелкий". Снорк в ту же секунду прыгнул вниз, не пользуясь лестницей. "Ишь ты, помнит, видать", мелькнуло в голове Егора, и он, схватившись за первые ступеньки, начал осторожный спуск. Оказавшись внизу в гулком помещении, в котором, судя по эху, было достаточно просторно, он к своему удивлению не смог разглядеть ничего. Рукотворные стены и вещи схрона не давали той картины, которую дают ему предметы и объекты, созданные или засвеченные во время выброса зоной. Надев налобный фонарь, сталкер обнаружил комнату шириной около 5 и длиной около 10 метров со стандартным по высоте потолком. Несколько двухъярусных кроватей, Тумбочки возле каждой и стол, заваленный бутылками и уже испорченными открытыми консервами. В тени воздух. Бобар не обнаружил никаких следов присутствия крыс. Наверное, сплошной бетон, подумал он. Капитальное строение. Еще военка строила. Значит, должен быть свет. Пошарив лучом фонаря по стенам, Бобар нашел и включатель. Нажав... Он услышал торопливое треньканье стартеров ламп дневного света, и через секунду всё помещение осветилось. "Да, умеете устроиться", обратился он к Снорку. Тот радостно закачался на четырёх конечностях, поблескивая стёклами противогаза. Пройдя чуть дальше и выделив в шконку бригадира, по всем зоновским правилам занимавшую дальний правый угол на нижнем ярусе, и отделённую шторкой от остальной комнаты. Сталкер прошёл дальше. В конце комнаты имелось ещё две двери. Одна была, по-видимому, заперта с той стороны, а другая имела вид часто открываемой и имела обычный висячий замок снаружи. Недолго думая, сталкер вскинул дробовик, отстрелил этот замок и открыл дверь. То, что он увидел внутри, превосходило все его ожидания. Для бобра, оставшегося без координат всех своих тайников и, вероятно, уже записанного в двух сотые, не имевшего возможности производить обмен или как-то еще обеспечивать себя всем необходимым, это было сродни пещере сорока разбойников со всеми богатствами из сказки. Здесь, в большой комнате, также освещенной лампами дневного света. На стеллажах лежало несколько десятков единиц сваленного в кучу оружия, начиная от простого калаша и заканчивая гранатомётно-стрелковыми комплексами. Отдельно на специальных подставках покоились две красавицы СВД. Несколько ящиков с перемешанными в кучу боеприпасами для оружия, которые он сам не смог вытащить из-под стеллажей, но это сделал вместо него без особых трудов снорк. Ящик с научными контейнерами для артефактов, зеленые огоньки которых говорили о том, что внутри что-то все еще лежит. Еще один ящик с синими, желтыми и красными обтечками, куча консервов разного вида, сухих пайков и несколько канisterов питьевой воды. Отдельно висели несколько почти непорченных научных комбинезонов СПП-99 и броня Долга. Чуть дальше обычный и не столь броский комбинезоны вольных сталкеров. Впечатлённый состоянием и размахом действия бандитской группировки, он сел на один из ящиков. Действительно, группировка властовавшая здесь умело стрелять и прятаться, причём и пострелять они могли в кого угодно, а судя по тому, сколько было нажито, прятаться они умели ничуть не чуть ни хуже. Но времени на раздумывание не было. Внутреннее ощущение тревоги не отпускало сталкера. Нужно было готовиться. Оставив дробовик, сталкер покрутился между трофеями и, поняв что-то, что ему может пригодиться в избытке, ему пришла в голову мысль. Ну-ка, мелкий, пойди сюда. Снорк послушно подполз к сталкеру. Давай-ка я тебе рюкзачок с оружием А тут и свой потерял. И не откладывая дело в долгий ящик, бобр взял один из рюкзаков камуфляжной расцветки и нагрузил его припасами. В первую очередь несколько фляг с водой, затем консервы. Сначала он хотел взять саморазогревающиеся консервы, но затем, решив, что место надо экономить, он взял простые мясные и каши. Также кинул туда упаковку мультивитаминов. несколько желтых аптечек, наверное, с невинно убиенных научных сотрудников, пинцет, больше похожий на щипцы, налобный фонарь, несколько батареек к нему и того всего килограмм восемь. Пару консервных банок он открыл и подал мелкому. Тот, отвернувшись, начал есть, доставая грязными пальцами еду и жадно засовывая ее себе в рот. Такс, теперь проверим оружие. Я взял с подставки одну из снайперских винтовок. Бобёр проверил магазин и направился к выходу. Вылезая из ямы, он подумал, что его бойцам тоже не мешало бы перекусить. Но что им дать? Ответ появился сам собой. Не вдали, в метрах в 300, высоко поднимая ноги, все вдоплоть добивало зазевавшегося тушканa. За одну и винтовку проверю, решил Егор. Приняв лежачую позицию, он прицелился в центр силуэта. Прекрасная оптика при настройке давала отчётливое изображение грязного бока создания. Памятуя, что для устрашающего вида питомцам нужна живая добыча, а не мёртвая, сталкер, взяв поправку на ветер и расстояние, выстрелил в заднюю часть туши. Винтовка оказалась прекрасно пристреленной. Кровососы, негромко рыкнув, сорвались с места, растворившись в воздухе. Мясо, Харитону, напоследок скомандовал он, видя, что псевдогигант забеспокоился. Ничего, Харитон, скоро покушаешь в сладь. Обратился к нему сталкер, имея в виду уже совсем другую добычу, и вернулся в схрон. Мелкие тем временем опустошили лобби банки и, сгорбившись, сидя задницей на полу. И неудобно вытянув ноги, щупал пальцами верхнюю беззубую десну. Противогаз, зацепившийся нижней частью за нос, казалось, совершенно не смущал его. Зона медленно, но верно адаптировала бывшего бандита, постепенно превращая его в нечто. И теперь, вернувшись буквально несколько минут спустя, бобр уже по-другому смотрел на снорка. Интересно. Как долго он может прожить, если его не подстрелят, отстранённо подумал Бобёр. Признаться, новое хозяйство здорово отягощало Егора. Он сам одиночка по натуре, не привыкший беспокоиться о ком либо, кроме себя, с неохотой отвлекался на все эти дёрганья. Кроме того, постоянное ведение контроля над мутантами в купе с обратной идущей от них связью и двумя дополнительными видами мира здорово нагружало его мозг. И он ожидал, когда это всё войдёт в автоматический режим, и сопоставлять потоки информации можно будет без потери своей активности. Тем не менее, несмотря на спокойную обстановку, сталкер ясно чувствовал, что время поджимает и действовать нужно немедленно. Он опрокинул ящик с патронами. Среди кучи всякого он нашёл несколько десятков бронебойных патронов к СВД. И выдернул обойму из другой оставшейся нетронутой им винтовки. Затем подошёл к ящику, в котором лежало десяток контейнеров для артефактов. Открыв их все, он нашёл то, что искал: золотую рыбку для мелкова и мамины бусы. Облегчающий вес артефакт золотая рыбка, он привесил к поясу снорка, поскольку мелкий будет таскать большую часть груза. Он должен быть быстрым и манёвренным, а с лишними килограммами за плечами он становился лёгкой добычей для стрелков. Мамин бусы, бобр приберёг на всякий случай, действуя, наверное, больше человеческой логикой и разумом, нежели внутренним чутьём. Обойдя по кругу весь склад, отстранённо разглядывая в хаотичном порядке лежавший инвентарь, сталкер заметил рулон тёмно-коричневого пластика. лежавшего среди разобранных научных приборов, самописцев и прочего награбленного и демонтированного хлама. Дернув за уголок, он привел весь на удивление легкий рулон в движение. Тот упал на пол и развернулся. Ух ты! вырвалось у Егора, обнаружившего целый рулон и кранирующий инфракрасное излучение пленки. На внутренней части рулона проявились водяные знаки Made in USA. Несколько десятков квадратных метров удивительно прочного, мягкого и бесшумного пластика для сталкера теперь было с родник гардеробу с шапками-невидимками на выбор. Если с кровососами, с норком да и самим собой ему было всё понятно, то есть он имел представление, как и куда прятаться. То что делать с псевдогигантом, выросшим в чёрной клетке рыжего леса, а по сему имевшего крайне значительные размеры. Он не представлял до последнего момента, и именно эта мысль подспудно не давала ему покоя. Ну вот, теперь хрытошке будет куда спрятаться. С облегчением осведомил он мелкова, который теперь крутился на полу, пытаясь через плечо разглядеть надетый на него рюкзак. От эскав вездесущий скотч, который слава китайской промышленности можно было найти и в этом схрани, сталкер командовал на выход. Снорк бросил свое занятие и удлинившимися прыжками двинул в сторону люка. Амплитуда его скачков поменялась в большую сторону, и было видно, что ему это еще не привычно. Золотая рыбка делала свое дело, выбравшись на поверхность. Он обнаружил дожившего в шкуру псевдогиганта, остатки которой он прижал одной лапой к земле. Два кровососа слонялись поодаль, видимо, в их натуре не было понимания неподвижного отдыха. Заставив Харитона сесть, он принялся обматывать псевдогиганта термоплёнкой. Но огромный мутант Испытывал какой-то панический страх перед прикладываемым к его коже искусственным материалом и по минутно вскакивал, срывая материал. "Да что ты будешь делать, Хритон, замри!" командовал Бобер, но мутанту прямо отказывался обматываться чужеродным материалом. Ещё несколько раз приказав зверюге замереть, сталкер понял, что его опыта недостаточно, чтобы договориться с псевдогигантом. Вздохнув, сталкер уставился в круглые бездонные глаза мутанта, прикидывая, чтобы предпринять. Неожиданно ему в голову пришла интересная мысль. Хлопнув себя по карманам, он достал плитку шоколада. Содрав бумажку и пошелестев серебристой фольгой, он провёл плиткой возле ноздрей псевдогиганта, наблюдая за реакцией. Реакция у цыплёнка проявилась однозначной заинтересованностью. Глаза расширились. Раздалось мягкое для такого чудовища курлыканье. Из открывавшегося рта высунулся тёмно-красный язык и зашарил в воздухе в поисках издающего необычный запах явно питательного предмета. Бобр закинул шоколад в открытую пасть гиганта. вооружённую тупыми зубами спереди для растительности и необычайно белыми треугольными зубами сзади, явно предназначенными для разгрызания чего-то очень твёрдого, корней и костей. Шоколад упал на язык и соскользнул в сторону, мгновенно растворяясь в жаркой пасти мутанта, из которой доносились не самые приятные запахи пережёванной плоти. Харитон закрыл пасть и прислушался к своим ощущениям, скосив глаза в сторону. Через секунду он громогласно заревел и затопал одной ногой по земле, взбивая пыль. Эта трёхтонная туша затребовала добавки. Слегка растерявшись от такой бурной реакции мутанта, сталкер с трудом угомонил мутанта, и теперь он требовательно приказал мутанту замереть. е пообещал шоколад, показав картинку вручения шоколада после оборачивания пластиком. Развернув термоплёнку, Егор наконец начал процесс наворачивания пластика на харитона. В процессе несколько раз подкидывая маленькие кусочки шоколада в бездонную пасть чудовища, подсчитывая про себя, насколько нужно будет увеличить свой запас шоколада в связи с соседством новообразованного сладкоежки. В конце концов обертывание было закончено, и псевдогигант превратился в невиданное до сих пор зрелище невероятно раздутого ниндзя из зоны. Картина можно было бы назвать комической, если бы не устрашающее содержание этой нелепой фигуры. Два круглых светлосерых глаза, огромный рот, прорези для ноздрей остались неприкрытыми. Остальное было плотно замотано тёмно-коричневым пластиком и скреплено скотчем. За температурный режим все в да гиганта Егор не переживал. Что-то подсказывало ему, что незначительное повышение температуры не будет особо беспокоить мутанта. Налюбовавшись результатами своей работы и дождавшись, пока мелкий соберёт весь шоколад, который он найдёт в схроне, Отряд двинулся в сторону ближайшего блокпоста долго. В обычном человеческом режиме дорога заняла бы несколько дней, но теперь скорость хождения по зоне увеличилась многократно. Места он старался выбирать нехоженые, глухие, по возможности отравленные радиацией, химией и пси-полями. Тут его комбинезон давал достаточно укрытия хрупкому человеческому организму. Амутантом это был родной дом. Минуя жидкий болезненный лесок, в котором находилось всего несколько мелких аномалий, бобр с удивлением обнаружил тела на глубине метра под землёй, которые в одном из его новых зрений виднелись как светящиеся продолговатые пятна. Задержавшись, он попытался понять, что бы это значило. 9 тел, лежавших по 3 штуки в 3 ряда, без признаков ментальной активности. Никаких пустот, коммуникаций или признаков кладбища он не обнаружил, кроме соединяющей все тела корневой системы дерева кукловода, стоявшего поодаль. Кто бывал в средней зоне, тот знает, что такое дерево кукловод. А между тем тела явно определялись как человеческие и мужские. не защищённые никакими искусственными покрытиями. Не определенно пожав плечами, сталкер выкинул это из головы. Мало ли какие у зоны планы. Впрочем, настоящих людей изредко появлявшихся одиноких сталкеров бобр засекал издалека. Ближе к свалке, проходя дикие территории, места пошли более знакомые и обитаемые. Здесь он шёл с большей осторожностью. значительно снизив скорость, часто прячась от псевдогиганта и заставляя подолгу отстаиваться его в кустах, оврагах и других укрытиях. Так он сделал для себя вывод: его время ночь. Он больше не принадлежал к миру людей, и теперь он всё более и более понимал опасность со стороны человека, вооружённого нарезным оружием и хорошей оптикой. Тем не менее, время шло, И первый план сопротивления во имя зоны, в чью сторону он принял, созревал у него в голове. Действовать будем утром, решил сталкер. А ночью успеем как следует подготовиться.